Глава седьмая На плацу ребят душевно приветствовал Дитрих с стеком, «Становись! Налево! Шагом марш! Раз, два! Раз, два!» Точно чужой, думал из Жеки. То ли у Дитриха сута было хорошее настроение, то ли у бойцов что-то стало получаться, Обручи почти не посылали в левых импульсов. Приходили на занятия другие звенья, присоединились к процессии. Жека принялся настаиваться на бесконечное терпение, внушал себе, что это навсегда, надеяться не на что. Самовнушение помогло, шагистика уже не вызывала внутреннего протеста, не напрягало. Для развлечения принялся тайком разглядывать ребят из других отделений. Бойцы корчили умолительно серьезные отчаянные рожицы. С удивлением открыл для себя присутствие еще четырех девчонок. От пацанов они отличались только юбками, те же злые мордашки, короткие стрижки. Дитрих неожиданно разнообразил процесс. стека налево от себя. Первое и второе звенья. В одну шеренгу. Становись!» Ребята поспешно построились. «Теперь я буду называть ваши позывные. Вы должны отвечать «Да, сэр, инструктор, сэр». По команде выйти и той и сказать «Так точно, сэр, инструктор, сэр». Сделать два шага вперед и встать смирно. Внимание!» Жека напрягся, ждал услышать свой позывной, но Дитрих скомандовал. «Ганс?» «Я герл офицер». Отозвался паренек далеко справа от Джеки. «Не говоришь по-английски?» — уточнил Дитрих. «Плохо он alles понимать». «Я офицер», — ответил парень. «Тогда пока постой», — поговорил инструктор, скомандовал. «Первое звено, выйти из строя». Ребята отрубили два шага и замерли смирно. Дети их продолжил. Кругом они повернулись к строю и замерли. Инструктор немного возвысил голос. «Полюбуйтесь на этих красавцев. Это ваше первое звено. Их родные языки — английский и русский. Русским я не владею. Можете радоваться, командовать буду только по-английски. Кому что-то не ясно, узнаете, кого за это благодарить». Спросите у них разъяснений в свободное время. «Которого нет?» — грустно усмехнулся Жека. Он прекрасно понял, что прямо сейчас против них настаивают бойцов. Интересно, зачем? Личные мотивы исключены. Он сам не мог злиться на Дитлиха, да вообще не считал его человеком. Это что-то вроде жадины, чужой. Первое звено стать строй после многозначительной паузы скомандовал инструктор. Продолжил. «Блюм, выйти из строя. Кто-нибудь дайте ему пинка». Ребята за непонятливость отправились маршировать квадрат, вскоре потащили медблок первого. Жеке легче вчерашнего удалось не заострять внимание. Лениво думалось, что главное просто перетерпеть, и терпеть тут особенно нечего. Не так уж и трудно ходить и ни о чем не думать. Смотреть на Дитриха честными глазами и совершенно не желать сделать ему больно, очень-при-очень -очень больно. Злость забирает силы, он прав, что необходимо его полюбить. Что бы он ни говорил, как бы ни было больно и обидно, ни за что, просто по его приказу стоять коленями на рифленой стали. Хотя бы не пришлось уродоваться в квадрате, это своего рода отличие. Злость эмоций вызывает мысли, мысли скупо отсчитывают время, оно тянется бесконечно. Ничего никогда не кончится, нет смысла его отсчитывать, нет смысла о чем-то думать. Без мысли время останавливается и умирает. Вспышки боли, гаснет свет. Снова участвую лицо медицинского работника, очухался, бегом на плац. Взмах в стыков, встать в строй. Раз-два, раз-два. В середине новенькие отрабатывают выйти из строя. Удивительно, разряды потери сознания должны, по идее, портить здоровье, Оставлять, А тут словно выспался. Походу, что-то колют в медблоке, но более от инъекции не совершенно. Жеки припомнились, уколы в карантине. Вот бы им тогда устроили строевую подготовку. Интересно, что стало с другими ребятами. Хотя без разницы, а то, что приводил стил, не следует, что их можно расходовать на размышления о всякой ерунде. Что, сэр-инструктор, квадрат? С удовольствием, сэр-инструктор, и раз-два, раз-два, снова зовет. Что тебе еще? Первое звено на обед. Шагом марш. Как скажешь, родненький, раз-два, раз-два. Жека. Ленка в коридоре дернул его за рукав. Хватит придуриваться. Взгляд Джонни не может понять, ржать или бежать за доктором. Жека сменил аллюр, пробурчал. Люди он всегда так ходят, и ничего. «Заело», — прокомментировал Рыжий. «Скоро пройдет». На обеде Пьера снова не было. Ребята хмуро хлебали суп, Ленка проговорила. «У нас отделение, нужен заместитель командира, предлагаю Жеку». Жека сказал, «Поддерживаю». «Я тогда воздержался», — поручал Джонни. «Предложение принято. Поздравляю». «Спасибо», — холодно ответил Жека и вернулся к еде. «После обеда спросил жадину. Опять?» «Да». Веди звено на плац, заместитель командира «Стар» прогудел аппарат. В коридоре Ленка сказало пространство. Жадина слышит все. Обручи, коротко пояснил Джонни. Гидрих ждал их на месте. Жека удивился, он-то успел поесть. Становись, смирно, налево, шагом марш, и раз-два, раз-два. Время истаяло, остались лишь возвращения сознания. Ты опять здесь, самому не надоело, пошел вон. Сам пошел принял Жека новые правила. Но что ему сделать этот медик? За спиной хмыкнули, разряда не последовало. Медик такая же мебель, как дитик, как жадина. Ужин Пьера нет. Отнесли тарелки и, не задавая вопросов на плац, встать в строй, шагом марш. Судя по народу, под лишение свободного времени за день умудрились попасть все. Два возвращения из медблока отъерелись туда с потерявшими сознанием мальчишками, чистить зубы отвой. Жека хотел о многом подумать, даже беспокоился, что не сможет выспаться из-за гудения в ногах и ломоты повсюду. Однако сон забрал сразу и без остатка. Закончился еще один день, просто еще один. Утро началось так же. Пробуждение словно включился в памяти не пятнышко сновидений. Бархатный голос зовет на зарядку. Первым соображением стало, что рыжий должен учесть вчерашний опыт, а не учтет, будет традиция. Поджал ноги, прыжок с плеч. Касание штатное. «Джон справа, значит шаг влево. Вовремя. Последний приземляется Ленка, ей лететь дольше. Налево лицом калаграмме, утренняя гимнастика. Одновременно с командой звено хватает туалетной принадлежности с окончанием слова марш «старт». «Зубы можно почистить на бегу», — подал мысль Джонни и тут же попробовал исполнить ее на практике. Так со щеткой во рту и влетел в санузел. «Дурацкая идея», — сказала Лена. «Чистите зубы спокойно и не вздумайте поворачиваться». Оставить, понял я маневр Жека. «Будешь раздеваться и одеваться вместе со всеми. Привыкнешь!» «Так точно!» — недовольно погодила Лена. Жека сполоснул рот скомандовал, «Всем раздеться! Вещи на пол не бросать!» «Ну вы хоть не смотрите!» — заныла Лена. «Да было б на что!» — фыгнул Джон. «Мне прикажешь на задницу старого любоваться!» «Вещи на пол не бросать!» — повысил Жека голос. «Понравилась строевая?» «Слушаю, сэр!» — поручил Джон, вешая шмотки на крючок. «Пять минут закаливания... Хорошего дня стар, тебе того же жадина. Бегом обратно по правой стороне коридора, по левой на словно пронесся длинномер. Второе звено тоже чему-то учится. Прибежали, туалетные, аккуратно в тумбочку одеваться. По ощущениям уложились две минуты команды первое звено на завтрак шагом марш. Деловым упругим шагом в столовку, Пьера нет. Прием пищи с каменными лицами, ну и что, что нет Пьера. Не дети уже, и никто пока не умер. «Веди звено на стоевую замком Стар. Без тебя б не догадался. Увидимся на обеде, жадина». Молодцы, отъедите, встречает холодной улыбочкой. смах в «Становись! Смирно! его, Шагом! Марш! Раз-два! Раз-два!» Как просто, оказывается, не думать, не надеяться, так легко, даже смешно немного. Не улыбаться. Повороты четче. Шаг четче. Раз-два. Раз-два. Первый рейс в лазарет. Но что он так быстро сломался? Таскай его». Быстрее потащили, еще быстрее нас ждут ребята. Дитих, бегом марш. Раз-два, раз-два. Самое из всего неприятное — стоять на коленях. Все маршируют, двое даже отжимаются, а ты любуйся. Но у лазарет отчета не хочется, он совершенно не тянет. Стар, ты до обеда собрался там проторчать, как гром себе позвучали сказанные в полголоса слова. Встать в строй. Он возвращается под восторженными взглядами. Первый, кто вернулся из квадрата в строй, минуя медблок. Раз-два, раз-два. Следующим повторил его подвиг рыжий Джон, хотя не совсем чисто, он просто застоял на коленях до обеда. И далось ему это, по нему судя, весьма недешево. Тоже своего рода достижение, только в другой номинации. Лена скромно улыбалась. Она просто все время прогуляла на плацу, квадрат не ставили. Пришли в столовку с гордыми победителями. Пьера снова нет. Лена подала единственную за обедом реплику. Он говорил, что два дня, значит завтра. Поставили грязную посуду в окошко приемника. Жадина неожиданно выдал другой текст. Стар, зайди в медблок, потом на строевую. Как скажешь, да ужина, Жадина, — ответил Жека. Да, ужина стар. В медблоке доктор или как его там, приветствовал ребят из-за рабочего стола, проворчал. А, явились. Отдельное приглашение дождались. Жека буркнул на всякий случай, но «Ну, извини, док. Не за что, благодушно ответил медик, что-то набирает на клавиатуре. Так, у нас тут стар, Брут и лен. Встал, подошел к шкафу, говоря, стоим ровно, голову склонили к левому плечу, своей головой к своему плечу. Ребята молча исполнили команду. Док представил обычный с виду инъектор к обручу Жеки, сменил магазин, подошел к Лене, потом к Джону. Тот не смог сдержать любопытства. Уколы в обруч? А тебе надо непременно в задницу, усмехнулся Док. И не уколы это, а подзарядка. Обруч сам водит по программе. Кстати, свободный, до скорых встреч. Увидимся. За всех попрощался Жека. Бегом на плац, едва успели, только тронулись по кругу, побежало второе звено. «У них фора, им ходить медлог не надо, на ручках носят», — снисходительно смехнулся по себя Жека. Хоть и усмехалось, первое звено старались не показывать, виду. Второе, судя по угрюмым рожам, решило поголовно сдохнуть, но с плаца не сойти. Знали бы они, насколько оно фиолетово, — Жека научился извлекать из ситуации позитив. «Может, и стало бы что-то получаться». Сама собой рассеянно оценивалась обстановка. семь курсантов. Похоже, все больше не будет. Что там вякнул Дитрих? Десятое звено? Эти четыре курицы? Какой-то сержантик перепутал отделение с гаремом. Или это все, что бедняге осталось? Себе их, что ли, забрать? Ага, вместе с сержантом. Дитрих изволит шутить. Стар, да тебе там понравилось. Строй. Жека сводится с колен, на лице никаких эмоций. Для первого звена такое в порядке вещей. И раз, два... Раз-два. Ужин. Пьера, конечно, нет. Личного времени не лишали, между прочим, заметил Джон за компотом. «А кто нас пустит в комнату отдыха?» – подъявилась Ленка. Впрочем, после ужина Жадина разрешил сомнение. «По запросу вашего сержанта на время его отсутствия вам ванкли доступ в игровую каюту. Хорошего отдыха, ребята!» «Спасибо, Жадина!» – попела Ленка. «До завтра!» – буркнул Джон.